Глава двадцать седьмая. Рэй не помнил, как они оказались на землях Ангальд. Как и не помнил, почему Шайла осталась на дороге. Страх за Софией и малыша придавал ему сил. Заставлял испытывать неимоверную ярость по отношению к Лаэде. Ему хотелось снова стать тем монстром, каким он был с момента своего обращения. Хотелось разорвать ее в клочья, чтобы от этой ведьмы не осталось и следа. Шайла окружит землю Ангальд невидимой защитой, чтобы вампиры больше не смогли проникнуть сюда заговорил Эрен, догоняя братьев и Джаспера. «А если здесь их и так уже достаточно?» Джаспер взглянул на высокие холмы и видневшийся сбоку небольшой лес. «Значит, мы будем сражаться. Никто не выйдет с этих земель, как и не попадет сюда. Все, что произойдет здесь, тут и останется». «Надеюсь, я здесь не останусь», — произнес без особого энтузиазма Джаспер, сжав в руке меч. «А почему мы, кстати, выбрали это оружие?» «Потому что нам с братьями так привычнее», — произнес Шон. «Если их окажется слишком много, то деревянный кол так себе оружие. Они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент». Четверо мужчин резко остановились, когда перед их взорами показался огромный замок. Стоявший посреди поля. «Алла это любит жить на широкую ногу», — присвистнул Джаз. «Зачем одинокой женщине такой огромный дом? Возможно, она захотела завести кошек». — добавил Шон, и Джаспер хохотнул. Только Эрону и Рэю было не до шуток. Их глаза были прикованы к шатающимся верхушкам деревьев. «Ты тоже это видишь?» — поинтересовался Эрону брата. «Да, дело дрянь, ветра нет. И это значит...» Мечи наготове! воскликнул Рэй, увидев, как из леса прямо на них надвигается целое войско вампиров. «Я к такому был не готов», — закричал Джаспер, оглядываясь по сторонам и понимая, что их окружают и со стороны холмов. «Их тысячи! Что твоя ведьма там удерживает, если они все здесь?» «Никто к такому был не готов», — процедил сквозь зубы Эрон, став с Рэем спиной к спине. То же самое сделали Джаспер и Шон. «Если Шайла уберет защиту, их будет еще больше. Мне просто кажется, что нас здесь уже ждали. Что ж, будем медленно двигаться в сторону замка. Надо прикрыть Рэя». И больше разговоров не было. Мечи ловко рассекали воздух и потом находили свою цель, ловко убивая противников один за одним. Раймельком поглядывал на замок, и когда увидел там Лаэту, стал с особым рвением уничтожать вампиров, чтобы быстрее добраться к Софи. «Держись, милая, я уже здесь». «А вот и твои защитники пожаловали», — усмехнулась Лаэта, наблюдая за битвой, которая раскинулась на землю Хангальда. Софи тут же бросилась к окну, но Лаэта одним движением руки подняла ее в воздух. «У нас договор», — напомнила она, и голубые глаза сощурились. «Мне нужна твоя магия, и я не намерена больше ждать». Тело Софи пронзило такая резкая боль, что она закричала, при этом продолжая витать в воздухе. Ее взгляд лишь мельком скользнул в сторону постели, на которой, закинув руки за голову, и, наблюдая за этим представлением, лежал Арман. Но Лаэта не видела его. И не потому, что он не обрел телесную оболочку. Ее он обрел практически сразу, а потому, что его спрятала Софи, создав невидимую стену. Арман появился почти сразу, стоило крови Сантина попасть на медальон, но его видела лишь избранная. И сразу же создала ему укрытие, спрятанное от глаз ведьмы. Обман, ловушка. Он обрел свое тело уже там и теперь с улыбкой наблюдал за происходящим. Лаэта же, благодаря магии Софи, видела перед собой лишь пустую постель. Черные глаза Армана следили за избранной и за синим ореолом, окружившим ее. Он смотрел в зеленые, полные боли глаза и мысленно вел с ней беседу, удивляясь тому, как их не слышит Лаэта. И все больше убеждался, что сила Софи все-таки велика. Просто она не показывает ее полностью. А я говорил, глупое, что вы не справитесь. Я ведь просто хотел разорвать связь и убить ее. Но так убей, черт тебя, подери, мне больно. Пострадай немного. Это плата за то, что ты отрубила мне голову этим проклятым мечом. Я тебя и вернула. А твоя Лаэта сейчас отберет мою магию. Защита спадет, и она убьет тебя еще быстрее. Потому что сила у нее будет еще больше. Навряд ли она снова поверит в твою любовь. С лица Армана спала улыбка. Он понимал, что Софи права. Медлить нельзя. Лаэта отвлеклась от созерцания боя и, повернувшись к девушке, рассмеялась. Она вновь вытянула перед собой руку, словно пытаясь быстрее завершить процесс передачи магии. В голубых глазах читался триумф, словно Лаэта наслаждается этим зрелищем, которое происходит у нее в спальне и перед замком. «Смотри, Сокрита, здесь очень интересная битва», — произнесла ведьма, развернув девушку лицом к окну. «Хочешь, я угадаю, кто из них твой возлюбленный? Двойник это да? Эвелин и Вириат снова пытаются быть вместе» пусть и через своих двойников, как мило. Софье было больно, очень больно. Ей казалось, что из нее медленно вытягивают жизнь. Смех это доводил ее до бешенства, но она ничего не могла с этим сделать. Обездвижена и пронизана болью. Глаза неотрывно смотрели на бой, который происходил прямо перед замком, а по щеке потекла одинокая слеза. Все это напоминало ей древнее сражение в фильмах, Тысячи вампиров и только четыре отважных воина, окруженных со всех сторон. Но она смотрела лишь на одного. Того, что стоял спиной к спине с Эроном, отражая нападения противников. Рей, ты хотела, чтобы я подарила им человеческий облик?» Лаэта ходила вокруг парившей в воздухе Софи, медленно шевеля пальцами и забирая ее силу. «Сняла проклятие. Что ж...» Ведьма остановилась позади нее и едва слышно прошептала. «Я исполню твое желание. И, возможно, прямо сейчас». Софии захотелось плакать. Громко, навзрыд. Душа разрывалась на части. «Нет, не сейчас. Нет, они умрут, пожалуйста, только не во время битвы». Но лишь по проторенной мокрой дорожке по щеке потекла одинокая слеза. Вампиров было тысячи. А ее защитников всего четыре. И если они потеряют свою силу, то умрут. Быстро и мучительно. И она прекрасно это понимала. Слыша тихий шепот Лаэта, читавшей заклинания, Софи ненавидела себя. За то, что безнадёжна и слаба, за то, что не смогла выполнить свое предназначение и поставила под угрозу всех, за то, что в попытке спасти свою любовь, ее же и потеряет. И то, что понадеялась на план Б и выпустила из чистилища этого мерзавца, который почему-то медлит. Зеленые глаза неотрывно смотрели на Рэя. На него налетели сразу три вампира, пытаясь добраться до него. И когда в его руках вспыхнул меч Верета, Софи с ужасом поняла, что Лаэта выполнила свою угрозу. Рэй Блэкмор снова стал человеком, и в его руках меч обрел магическую силу. Рэй от неожиданности бросил меч, когда он запылал в его руках. Что это такое? Один из вампиров набросился на него, вцепившись в шею, но Эрен резко повернувшись, поверг противника, защитив брата. «Рэй!» — воскликнул Эрон. «Бери меч!» Блэкмор тут же снова схватил меч, и он засиял в его руках. Укус на его шее невыносимо болел, а футболка намокла от крови. «Что за чертовщина?» — воскликнул он, обращаясь к старшему брату и продолжая сражать вампиров сияющим мечом. Теперь ему хватало лишь удара, чтобы противник был повержен. Но боль и странная усталость в теле были для него непривычны. «Почему мое тело не регенерирует?» «Мы снова стали людьми», — крикнул Эрон тяжело дыша. Лаэта сняла проклятие. Очень вовремя. Процедил сквозь зубы Рей и бросил быстрый взгляд на высокое окно замка и увидел ее. Софи была обездвижена и витала в воздухе, окруженная ореолом ярко-синего сияния, пока Лаэта с улыбкой наблюдала за сражением, стоя рядом с ней. Она забирает ее магию. Она же убьет его. Какого чёрта? закричал Джаспер, когда один из вампиров успел оставить своими клыками глубокую рану на его руке. «Я устал и не регенерирую!» «Зато погреешься на солнце, как и мечтал, правда, если мы выживем», произнес Шон, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Добро пожаловать в клуб людей!» Только он чувствовал себя комфортно. Ему не впервые было сражаться с толпой вампиров в качестве человека, не используя никаких способностей, а полагаясь лишь на свои умения. «О, как я скучал по этому ощущению опасности!» «Вот вы сейчас посмотрите!» Каково это сражаться без способностей, мои дорогие братишки? Арман встал с постели, взглянув на витавшую в воздухе Софи, и перевел взгляд на Лаэту. Он слышал, как бьется его сердце в маленьком сундуке, который стоял на столе. Эти невыносимые женщины. Он знал, как убить лаэту. Ее смерть это ее кинжал. Он обладал силой больше, чем все магическое оружие мира. И как только этот клинок окажется в ее сердце, она умрет. Не сводя взгляда с пояса ведьмы, где находилось оружие, Арман стремительно бросился к окну, покинув невидимую защиту. Но не успел дотянуться до кинжала. «Ты думаешь, что я тебя не ждала?» Рассмеялась Лаэта, и Арман отлетел к стене, а она медленно повернулась к возлюбленному. Эти черные глаза, которые с ненавистью взирали на нее, больно резанули по окаменевшему сердцу, но она не подала виду. «Лаэта...» Арман поднялся на ноги, но тут же снова был отброшен невидимой силой в другой конец комнаты. «И не пытайся!» — усмехнулась Лаэта, направляясь к столу и открыв сундук. Взмах руки и стучащее сердце оказалось в воздухе. «Ты не сделаешь этого!» — вампир вновь поднялся на ноги. «Почему, Арман?» — спросила она, медленно направляя в его сторону стучавшее сердце. «Что, почему? Почему я тебя не любил?» Рассмеялся он, понимая, что шансов переиграть ее у него крайне мало. Или почему захотел убить? Софи со щемящей тревогой в сердце смотрела за боем и слушала разговоры Армана и Лаэта. Она боковым зрением взглянула на ведьму, понимая, что она не сводит взгляда с возлюбленного. Она все равно его любит. Лаэта же в этот момент проклинала себя за глупость, осознавая, что вновь допустила ошибку. Не нужно было возвращать Армана из чистилища, чтобы отомстить потому что, лишь взглянув на него, ее сердце вновь начинало медленно биться. «Потому что я не хотел никого любить, ответ прост, Лаэта», — произнес Арман. «А разве можно сердцу приказать? Нет. Но ты же пыталась. Ты же догадывалась, чувствовала мой обман, но считала, что ты сможешь пробудить в моем сердце любовь к себе. Ведь так? Именно поэтому ты не уничтожила его и сейчас вернула меня из чистилища». София видела, как изменилось лицо Лаэты в этот миг. От высокомерия не осталось и следа. «Ты мне солгал», — прошептала она еле слышно. «Это ты сама позволила себя обмануть. Я воин, Лаэта. Ради своей цели я готов на все. А ты и твоя любовь не были моей целью. И я устал от того, что из-за твоей дурацкой любви я каждые 150 лет гонялся за избранными, чтобы разрушить связь. Прости, но я не был готов умереть из-за тебя и твоей любви». Лаэта усмехнулась и покачала головой. «Какая же я дура». «Я дарую тебе свободу, Арман», — громко произнесла она, смотря прямо в его глаза. «И теперь все будет так, как должно быть». Парящее в воздухе сердце исчезло в его груди, и Арман зарычал от боли. От того, что чувствовал, как оно снова бьется там, где много веков была пустота. «Теперь ты чувствуешь, как оно болит?» Склонив голову на бок и наблюдая за возлюбленным, спросила Лаэта. «Так знай, мое болит намного сильнее». «Болит от того, что я все равно люблю тебя. И именно поэтому я избавлю тебя от этой боли». Кинжал Лаэта так стремительно промчался через всю комнату, что Софи, которая все таки смогла повернуть голову, не смогла уследить за его быстрым перемещением. Но зато увидела его в груди Армана. Там, где уже находилось его сердце. В черных глазах застыло непонимание, а голова опустилась на торчащий из его груди клинок. И Арман рухнул на серый каменный пол. Лаэта еще долго смотрела на мертвое тело возлюбленного, а Софи чувствовала, что слабеет с каждой секундой все больше и больше. Из легких ведьмы вырвался глубокий вздох, и она закрыла глаза, словно прощалась с возлюбленным. Но потом резко повернулась к Софи, усмехнулась и произнесла: "Так на чем же мы остановились? Сколько у нас поверженных в этой битве?" И Софи, у которой в глубине души затеплилась маленькая надежда. На то, что Лаэта все-таки больше женщина, чем ведьма, была готова разрыдаться, только если бы у нее были силы. А больше плана у меня нет.